Глава 22. Римская империя, 324-325 годы. Весной 324 года 70-летняя Елена ступила на корабль, присланный сыном. Ей предстоял путь из Дрипана в Византии по еще холодному морю. Там следуют традиции, где император, там столица. Август Константин строил Новый Рим. Восточные земли Римской империи требовали неусыпного внимания императора ввиду их богатства и близости к персам. Через несколько часов после отплытия из Дрипана корабль с вымпелом Августа пришвартовался у каменного пирса в Византийском порту. Здесь повсюду кипела работа. С грузовых кораблей сгружали бочки с известью, каменные блоки, части колонн и резных фризов. Непрерывный поток изгруженных повозок исчезал из вида на вершине холма, где выселся город. С помощью слуг Елена спустилась по трапу на пирс. Ее встретил разодетый придворный в сопровождении многочисленной свиты. «Сальвия, благороднейшая Елена, Август Константина оповещен о твоем прибытии. Добро пожаловать в Новый Рим!» Опершись о любезно предложенную руку, Елена в сопровождении свиты направилась к праздничным шатрам, разбитым к ее приезду. «Твое лицо мне кажется знакомым», — сказала она придворным. «Рад, что ты меня вспомнила», — ответил тот. «Меня зовут Валент Аэти, я 12 лет назад встречал тебя в Риме. С тех пор император доверяет моим заботам самых важных гостей». По мраморным ступеням они поднялись на площадку, откуда открывался вид на грандиозную стройку. Елена обозрела громадный город и удивилась. «Неужели все это построено всего за один год?» Валент Аэти почтительно преклонил голову. «Ты наблюдательна, высокочтимая Елена?» «Август Константин остановил свой выбор на Византии в прошлом году. Он указал на шатер. Не хочешь ли отдохнуть? Внутри для тебя приготовлено ложе». «Я отдохнул на корабле», — отказалась Елена. «Тогда отправимся навстречу Августу Константину». Вельможа подал знак, четверо рабов подняли богато украшенную электику, но поднести ее не успели. С лесов возводимого здания сорвалась тяжелая бадья, которая при помощи ворота поднимал наверх чумазы работник. Валент бросился к Елене и заслонил ее собой. Бадья глухо стукнулась о землю и разлетелась на щепы. Раствор известий забрызгал все, что было вокруг. Нарядный вышитый плащ Валента был испорчен, Однако не это интересовало Велимужа. Он оглядел Елену. «Ты цела, госпожа?» «На мне нет ни царапины», — она указала на его кровоточащее ухо поврежденная щепкой. «А вот тебе следует обработать рану. Напуганный старшина тем временем грозил расправы работник. Два охранника заломили бедняги руки. «Отпустите его», — приказала Елена, и стражники отступили. «Виновный должен понести наказание». — поклонился ей старшина. — Пусть купит новый плащ взамен испорченного. И дело с концом. — Зачем же наказывать его так жестоко? — вступился Валент. Он получил бы десяток ударов палкой и благодарил богов за то, что легко отделался. А теперь ему придется платить за плащ до конца своей жизни. — И что же делать? — растерялась Елена. — Отмени свое распоряжение, благороднейшая из женщин. Она подняла руку. — Я прощаю этого человека. Валент повернулся к стражникам. «Вы слышали, что сказала императрица?» Стражники поклонились, и в мгновение ока исчезли. Рабы подали носилки, но как только прислужницы взяли Елену под руки, вдали показались конники во главе с Константином. Приблизившись, император спрыгнул с лошади и поспешил к Елене. «Сальве, матушка, наконец я дождался тебя!» «Сальве, сынок!» Елена запрокинула голову и взяла в ладони его лицо. Горжусь тобой, ты осуществил свои замыслы. Я прочел твое послание и скорблю о кончине Давида. Он обнял ее за плечи и прижал к груди. Но разве можно так убиваться? Прошло полгода со дня его смерти. Я смирилась. Константин помог матушке устроиться в лектике, и процессия направилась в горы. Пустив коня шагом, император указал рукой на высокую трибуну в лесах. Этот и подром стоит со времен Септимии Севера, Сейчас к нему пристраивают дополнительные ряды, возводят императорскую лужу и новый свиндон. Здание облицуют мрамором и поставят статую. Поистине величественное сооружение, проговорила Елена. Не уступает большому цирку в Риме. Все пространство от порта до ипподрома занимала гигантская строительная площадка. Елена вспомнила, как много лет назад отец возводил в мансию спальни для высокопоставленных гостей. Тогда ей казалось, что время и работы тянутся медленно. Теперь же время летело стремительно, год как один день. Императорский кортеж медленно обогнул красивые здания, примыкавшие к ипподром. С дороги было видно, как на высоте четвертого этажа каменщик выкладывал известняковые блоки, другой ряд красивых кирпичей, а трое рабов ставили опоры для сооружения арочных окон. «Здесь будет возведен дворец для гостей с переходом в императорскую ложу на ипподроме», – сказал Константин. Дальше располагаются три императорских дворца. Скульптуры со всей Римской империи украсят их своими шедеврами, а камнитеса готовят плиты из цветного мрамора. Елена слушала сына с материнской гордостью. В 53 года единовластный правитель всей Римской империи он достиг вершины человеческой деятельности но при этом сохранил подтянутость бойца, блеск в глазах и юношескую легкость в движениях. Наконец Константин помог матери спуститься с носилок и вывел ее на старый Адриановский форум к храму Юпитера. «На этом месте я воздвигну христианскую церковь. Не стоит разрушать этот храм», — сказала Елена. «Убери языческих богов, украсть как нравится христианам и назови его храмом божественной мудрости». «Сделают так, как ты сказала». Склонив голову, Август Константин повел ее на широкую улицу, обрамленную с обеих сторон колоннадой. Охрана окружила их плотным кольцом, толпа горожан раздалась в обе стороны. Было видно, чем торговали в лавках. Благовония из Индии и Аравии источали благоухание, ароматические масла из Египта и косметические снадобья стояли на полках в запаянных стеклянных флаконах и золотых сосудах. Рядом продавали шелка, невиданной красоты пала висели подарками, напоминая крылья гигантских бабочек. Вскоре Елена и Константин в сопровождении свита и охранников вышли на большое залитое солнцем пространство. Широкую площадь обрамлял двухъярусный портик. Здесь будет построен форум, а сегодня мы запускаем Нимфеум с водой из нового акведука. Как и все, что устроилось Константином, Нимфеум был грандиозен. Фонтан с мраморным посейдоном в окружении золоченных статуй. Архитектор Закорелый Кудлатый Грек махнул кому-то рукой. «Запускай — Запускай! Послышался звук воды, и через несколько секунд слабые ручейки превратились в строи водопада, которые низверглись в чашу, а затем в круглый мраморный бассейн. — Твой нимфеон прекрасен! — восхитилась Елена и вдруг пошатнулась. В ее глазах потемнело последнее, что увидела свою покойную мать. Которая поманил ее рукой из темноты ажурного портика. «Я жду тебя, доченька». Вслед за этим Елена услышала встревоженный голос. «Матушка, очнись, что с тобой?» Придя в себя, она успокоила сына. Немного утомилась с дороги, однако для себя поняла, что жить осталось недолго. В течение месяца Елена отдыхала в покоях, которые отвели ей в здании городской курии, Август Константин навещал ее каждый день. В долгих беседах с матушкой он поситовал, как трудно примирить духовных отцов. Показал письма из Александрии от епископов Александра и Арии. Они упрекали друг друга в ошибочном толковании основ христианской веры. «За каждым из них стоят сотни епископов», – предупредила Елена. «Придется собрать их вместе на соборе в Никее», – сказал Константин. «Пусть решают, как нужно правильно верить». Сколько священников ты собираешься пригласить? Уже разослали тысячу приглашений на востоке и восемьсот на западе. Однако приедут в лучшем случае сотен пять. Елена с сомнением взглянула на сына. Полагаешь, что все они смогут договориться? Им придется это сделать. империи нужна единая и сильная церковь. Какой я представлял ее, когда бежала из Никомедии к отцу? Уверена, так и будет, с гордостью за сына проговорила Елена. В мае начался Никейский собор, участвовать в котором приехали 318 епископов. После трех недель бесплодных споров и страстных диспутов в работу собора вмешался Август Константин. Его призывы к согласию и единству были услышаны. 25 июля собор определился символами веры и составил важнейший церковный документ. Пирс, данный августом для епископов и памятные подарки, которые те увезли с собой, подтвердили, что союз христианства и власти сложился. В Византии Константин вернулся вместе с епископом Элией Капиталины и сообщил матери, что у того есть важные новости. Будет интересно побеседовать с человеком из Иерусалима, сказала Елена и напомнила сыну. Пора вернуть городу прежнее название и разрешить селиться в нем иудеям. Соглашаясь, Константин твердо произнес, «Я прикажу подготовить указ». Тем же вечером он привел почетного гостя и представил его матушке. «Макарий, епископ Элийский, сообщит нам нечто важное». Епископ Макарий, грузный старец, с растрепанной седой бородой, почтительно поклонился. «Сальве, благороднейшая Елена!» «Приветствую тебя, владыку, ответила она. «Рассказывай, с чем пришел». «Христианская община в и у нас небольшая, мы понесли потери в годы гонений, но сохранили бесценные знания о месте, где расположены Голгофа и гроб Господень». Елена взволнованно проронила. «Говори. Христиане и иудеи в течение трехсот лет тайно совершали паломничество к гробу Иисуса. Известно, что святые места находятся под языческим храмом Венеры». Макарий развернул свиток с начертанным планом города. «Главная улица начинается от Кастрома го Легиона». «Что защищает этот легион так далеко от границ?» – поинтересовалась Елена. Со времен Адриана легионерам предписывалось не впускать иудеев в город. «Продолжай, отче. Главная улица города идет мимо Форума, затем мимо Храма Венеры, далее через весь город на север к Дамасским воротам. Место распятия скрыто под южной колоннадой Храма Венеры». А гроб Господень находится под его западной стеной. Чтобы отыскать святые места, нам необходимо разрушить языческий храм». Константин сделал несколько шагов, склонился над планом и осведомился. «Насколько точны сведения твоих иудеев?» «Среди них есть те, кто из поколения в поколение передают рассказ о том, как легионеры на Голгофе распинали их прадедов. Крестов было больше, чем Олив в Гефсимании». «Даже август не может разрушить храм просто так», — сказал Константин. «Но я прикажу адвокатам придумать, как это сделать». Вскоре вопрос был решен. В августе епископ Макарий вернулся в Элию Капитолину с купчей, которая которой подтверждалось, что частное лицо Флавия Валерия Аврелий Константин приобрел в Элии капиталине участок, состоящим на нем храмом Венеры. Право распоряжаться своей собственностью он передал епископу Макарию. По прибытии епископ немедленно начал раскоп. Елена решила ехать в Иерусалим вслед за Макарием, но Константин остановил ее. Летняя жара не лучшее время для путешествий. Подожди, пока в Иерусалиме снесут храм Венеры и сроют грунт. Когда Макарий найдет Голгофу, он тут же отправит сюда курьера. В октябре, не дождавшись благоприятных вестей, Елена приняла решение ехать в Иерусалим, чтобы самой принять участие в раскопках. Сопровождать матушку Август Константин поручил благородному Валенту Аэтию. Когда тот пришел к Елене со списком необходимых в дороге слуг и вещей, она воскликнула. Если мы возьмем с собой всех, то когда первые повозки въедут в Иерусалим, последние все еще будут здесь. Елена отправилась в дорогу в старой доброй коруке, взяв с собой лишь чтицу и горничную. Но врач-повар, парикмахер и охранник из личной гвардии Августа Константина Составили длинный поезд, который двигался очень медленно. Тем не менее, Валент превзошел самого себя, сделав путешествие удобным и необременительным. В дороге Елена отдыхала во дворцах наместников или на виллах богатых горожан. Последняя остановка перед Иерусалимом случилась в Кесарии, во дворце наместника Палестины, выстроенном Иродом Великим на морском рифе. Спальню Елены наполнили запахи моря, по сводчатому потолку мерцали блики от волн. Дни стояли теплые, осеннее солнце прогрело воду настолько, что Елена отважилась поплавать. Ей казалось, что дворец обладал душой, свободной, как ветер с моря. Она читала об Ироде у Иосифа Флавия и не понимала, как такой жестокий тиран мог создать подобную красоту. Ранним утром караван из пяти повозок и двадцати охранников покинул Кесарию. Валента эти принял решение ехать вдоль берега моря. По его расчетам, к вечеру они должны были достичь Иерусалима. До города оставалось всего 40 миль. Дорога вскоре свернула к холмам, едва заметным на горизонте. Облака превратились в черные тучи, воздух сделался тяжелым и влажным. Мелкий дождь со временем превратился в такой ливень, что мулы и лошади медленно брели в потоке воды. Внезапно корука дернулась. Выглянув в окно, Елена заметила, что окружающий пейзаж изменился. За пеленой непрерывного ливня выселись холмы, поросшие скудной растительностью. Вдоль дороги по камням текла мутная вода. У моста караван остановился, мулы уперлись и стали пятиться, не желая идти вперед. Валент Аэтий поднялся в стременах и громко крикнул. «Сель идет! Поднимайтесь на холм!» Одновременно с его призывом послышался низкий звук, похожие на рычание огромного зверя. Мулы, оскальзываясь на мокрой земле, изо всех сил тянули повозки вверх по склону. Однако, съехав с дороги, карука накренилась и застряла. Елена сидела, вцепившись в подлокотники, слушала нарастающий рев и, словно завороженная, наблюдала за тем, как на нее катится гигантский поток грязи, в котором вращаются камни и обломки деревьев. Коруку сунулся Валент, сгреб Елену и в несколько прыжков перетащил на безопасное место, где уже собрались повозки и люди. Грязевой поток с оглушительным ревом заполнил ложе, реки и дорогу, подхватил Коруку, опрокинул ее и с огромной скоростью потащил за собой. Среди обломков камней мелькнули бьющиеся молы, стволы деревьев и зазевавшийся погонщик, широко раскрытым от ужаса ртом. Валентаэтий укрыл Елену своим плащом, Заметив, что она дрожит, вытащил флягу и заставил сделать несколько глотков. Крепкое вино быстро подействовало, дрожь прошла, и Елена ощутила смертельную усталость. Устроившись в повозке, прислужница, она провалилась в глубокий сон. Утро подарило путникам яркое солнце, прозрачный воздух и глубокое синеву неба Река превратилась в ручей, который виновато Бармача прокладывал новые русла. Мужчины спустились вниз и по щиколотку в грязи начали расчищать дорогу. К полудню караван продолжил свой путь в Иерусалим. Северные дамасские ворота путники увидели еще издали. Массивные, украшенные барельефами и статуей императора Адриана, они выполняли функцию триумфальных ворот. Ибо крепостных стен у города не было. Над каждым из трех арок на камне было высечено название города. Элия Капитолина. За воротами простиралась полукруглая площадь, в центре которой возвышалась колонна со статуей Адриана в образе бога Гелиуса. От площади начиналась широкая улица, которую обрамляли портики с нарядными лавками. Караван проследовал по ней до богатого римского дома, возле которого Елену встречали местные богачи, глава города и епископ Макарий. По его лицу Елена поняла, что есть хорошие новости. Уже на следующий день носилки Елены в сопровождении Верного Валента и епископа Макария проследовали к лестнице, которая когда-то вела к языческому храму Венеры. Теперь от него остался только северный портик. Процессия поднялась по лестнице. Перед Еленой открылся засыпанный щебнем фундамент храма, по которому основали рабочие. Макарий вышел вперед и стукнул посохом по земле. Мы сломали храм Непристойной Венеры. Адриан сознательно выстроил его на святом месте, чтобы искоренить память о Господе. Но как невозможно убить Иисуса, так нельзя искоренить память о нем. — Что это? — Елена указала на выступающую из подщебни скалу. — Это Голгофа, место казни Христа. На ней сохранились углубления для крестов, а рядом проходит трещина, которая образовалась в день смерти Иисуса. Епископ указал на рабочих, которые перевозили тачками щебень. Сейчас мы ищем гробницу Господа, она располагается к западу от Голгофы. Елена заметила, что в отдалении стоят седобородые старцы, одетые по местному обычаю. Это местные христиане иудеи, они указали нам святые места. Макарий одобрительно кивнул, и те двинулись навстречу, кланяясь и держа ладони открытыми. Старцы подходили к Елене по очереди и произносили одну и ту же фразу на арамейском языке. Макарий перевел ее содержание. «Иудеи благодарят мать великого Константина, который позволил им молиться единому Богу Христу на родной земле». В ответ Елена благосклонно склонила голову. Старцам это явно понравилось. Зима в Иерусалиме выдалась на редкость холодной и дождливой, Елена терпеливо ожидала известий в своих покоях. Весной запыхавшийся посланник принес долгожданные вести. Макарий сообщил, что щебень вывезен и обнаружена древняя каменоломня. Елена села в лектику и в сопровождении Валента Эти отправилась к месту раскопа. По приезде увидела, что теперь Голгофа значительно возвышалась над уровнем земли. У остатков северного портика она заглянула в котлован. Макарий придержал ее подругу. Под фундаментом храма открылась каменоломня, склоны которой хранят следы добычи каменных блоков. Ее забросили еще до рождения Христа. Со временем сюда проложили дорогу и место стали использовать как городское кладбище, а скалу Голгофу сделали местом казни. «Гробницу Иисуса нашли?» — с волнением в голосе осведомилась Елена. Епископ сопроводил ее к дальнему краю портика. После того, как мы разобрали фундамент западной части храма, под ним открылся вход в гробницу. Они подошли ближе и увидели, как из гробницы вышел христианин Иудей и поднялся к ним по деревянным мосткам. «Я уверен, это гробница Господа нашего Иисуса, однако ее нужно проверить солнцем». Елена пожелала немедленно осмотреть святыню, но Макарий и Валенту уговорили ее подождать утра и первых лучей солнца. В ту ночь Елена не спала ни минуты, Еще затемно она и ее свита прибыли к гробнице, и там все с волнением ожидали восхода солнца. День обещал быть ясным. Когда первые солнечные лучи скользнули по склону и осветили небольшую погребальную камеру с узкой скамьей, Елена пустилась на колени перед каменным ложем и положила на него ладони. Она ощутила знакомое тепло, любовь и покой. «Меня ждут?» подумала Елена, и ей опять привиделась мать, которая поманила ее рукой и растворилась, будто в тумане. Выйдя из гробницы, Елена обвела взглядом ожидавших ее христиан. Ведомая божественным провидением, она провозгласила. Господь наш Иисус воскрес в этом месте. Рабочие охранники, епископы, и сопровождавшие императрицу вельможи, громко возликовали и, повторяя слова Елены, бросились обниматься. Обращаясь к ней, епископ Макарий торжественно произнес «Прошу твоего содействия в постройке на этом месте храма гроба Господня». Однако в этот момент к ним направились уже знакомые иудеи. Заметив их, Елена сделала знак рукой, и они приблизились. Вперед выступил дряхлый старец. «Благороднейшая Елена, просим разрешения продолжить раскопки». «Зачем?» – удивилась она. На этом месте в Флавии распинали плененных иудейских юношей. Мы до сих пор не знаем их имена. Под храмовой лестницей находится свалка, туда после казни бросали титла. Недовольный Макарей сдвинул брови. «Не слушай их, благородная Елена. Раскопки замедлят строительство храма гроба Господня». Елена подумала и, осторожно подбирая слова, ответила иудеям. «Мы продолжим раскопки». «Да христиане хотят скорее поклониться свидетельствам смерти и воскрешения Господа Иисуса Христа», возразил епископ Макарий. «Триста лет мы не имели этих свидетельств и верили в Иисуса. Церковь не только здание, но прежде всего люди. Для христиан главная вера», заключила Елена. Через несколько дней храмовую лестницу разобрали, под ней сняли грунт и обнаружили скальную поверхность, но признаков свалки не было. На место работ пригласили Елену, чтобы она приняла решение об окончании работ. Пройдясь по участку, та набрела на выемку, засыпанную мелкими камнями, и велела копать там. Все, кто был на раскопках, увидели, как в яме обозначилась ступенька, за ней другая. Вскоре рабочие раскопали каменную лестницу, ведущую в подземелье. Это была вторая каменноломня, верхний слой которой состоял из обычного строительного мусора, Но когда его сгребли и подняли наверх, внизу открылся завал из разномастных стволов и досок. Их объединяло только одно, длина примерно в семь футов. Рабочие захотели разобрать доски на дрова, но Елена заметила на одной из них вырезанные латинские буквы, которые сложились в слова «Иоанн бар Ханун». Она склонилась над куском дерева и прочла надпись на греческом «Ливий бар Захарий». Страшное прозрение посетило Елену. Это были перекладины крестов, на которых распинали иудейских мятежников. Нехватка досок заставила римлян использовать подручные средства и обходиться без титул, писать имена казненных на перекладинах. Иудеи, помогавшие рабочим в раскопках, подтвердили ее догадку и рассказали, что руки пленников привязывали к перекладине, чтобы исключить побег, и гнали на место казни к в землю столбам. Елена приказала разложить перекладины на площадке возле бывшего храма, чтобы иудеи могли найти на них имя родственника. В течение ближайших дней весть разнеслась по Иерусалиму и его окрестностям. К горе потянулись люди, тот, кто находил имя предка, уносил с собой скорбный сувенир, иные уходили с пустыми руками. Количество перекладин быстро уменьшилось. Все это время Елена продолжала раскопки. В своих поисках она руководствовалась религиозными чувствами и божественным провидением. Рассудком понимала, что слой мусора времен Иисусовой казни располагается ниже. Но дни шли за днями, и каменоломни извлекали горы черепков и всевозможных отходов. Елена с грустью смотрела на тачки с мусором, которые опрокидывали в повозку, и укрепляла веру молитвой. В один из дней среди черепков нашли кусок почерневшего дерева. Елена вместе с Валентом немедленно спустилась к каменоломню. В углу под нависающей скалой они обнаружили другие куски дерева. Рабочие стали рыть в глубину и вскоре извлекли на свет несколько массивных досок. Их подняли наверх и стали рассматривать. На концах, где многократно забивались и вытаскивались гвозди, доски были сильно повреждены или обломаны, Под слоем грязи они казались покойниками, завернутыми в черные саваны. «Сколько горя и боли видела это дерево!» с горечью прошептала Елена. В эту минуту, разделяя ее печаль, стал накрапывать дождь, и Валент Аэти сопроводил Елену до портика. Вспыхнула молния, и раздался мощный раскат грома, после которого дождь превратился в ливень. Елена не отводила взгляда от перекладин, потоки воды смыли с них грязь, но они по-прежнему оставались темными, и лишь одна доска посветлела. Дождь еще барабанил по лужам, когда из-за туч показалось солнце. Елена приблизилась к той самой светлой перекладине, которая, казалось, испускала сияние. Капельки дождя на ней сверкали сотнями радуг, а следы от гвоздей походили на затянувшиеся раны. Елена приложила к поверхности ладонь, дерево излучало тепло, Закрыв глаза, она поняла, то, к чему прикасалась рука Господа, наполнилась его сутью. Открыв глаза, Елена выпрямилась во весь рост, все, кто стояли рядом, наблюдали за ней с благоговением и почтением. «Каждый из вас может прикоснуться к святыне», – с дрожью в голосе проговорила Елена. «Бог есть, и Он Иисус Христос». Вечером она продиктовала чтице письмо для Константина. «Ава Константин, мой царственный сын, мне посчастливилось видеть обретение гробницы Господа нашего Иисуса. В этом несомненная заслуга епископа Макария. Расскажу о том, что сделала я. В заброшенной каменоломне нашли перекладины с именами мятежников времен Иудейской войны. Эта находка навела меня на мысль, что в нижних слоях лежат перекладины, казненных раньше. Вскоре на поверхность подняли семь перекладин, среди которых я приметил одну и огласила ее крестом Господним. Свершенный мною подлог ничуть не умолил моей веры. Ей не нужны доказательства. Рядом со мной были христиане, их вера нуждалась в материальной опоре, и они ее получили. Часть креста останется на месте обретения и будет сохраняться в храме гроба Господня. Другую часть мы привезем в Новый Рим для Божьего покровительства. Оставшейся малой таликой поделимся с другими христианскими храмами. Исполнив свой долг, я возвращаюсь. Твоя мать Елена». На обратном пути в Византии Елена хранила безмятежность, и судьба ей благоволила. Добравшись до Дрепана, она решила переночевать в своем мансию, чтобы набраться силы для последнего перехода. На утром, едва заметив Валента Эти, она распорядилась. «Ты можешь ехать дальше один». Я освобождаю тебя от обязанностей. — А как же ты, благородная Елена? — спросил вельможа. — Я остаюсь здесь. — Но что я скажу Августу? — Передашь ему от меня письмо и посылку. посылке бесценный дар. Часть Господнего Креста для Нового Рима. Прощаюсь, Валент поклонился. — К тебе я брел матушку, благороднейшая Елена. Мне не довелось узнать свою мать. Я был младенцем когда она умерла. «И ты стал мне сыном, любезный Валент?» Сказав так, Елена повернулась и медленно побрела по двору. Войдя в перестиль, она присела на скамью. Вокруг цвели молодые деревья, струи нимфеума рассыпались над тысячи брызг. Целая вечность прошла с тех пор, когда Елена стояла у фонтана в надежде встретить Констанцию. Какими юными и прекрасными они были, как было ли их чувство, Она давно запретила себе вспоминать о Констанции, но сейчас заново пережила их первую встречу. Однажды, взглянув в его глаза, Елена сразу поняла, что этот мужчина предназначен ей, а она ему. Воспоминания были яркими, как драгоценности и шкатулки. Елена с любовью перебирала их, забыв о прошедшей жизни, о бесконечной дороге и о том, что ей уже 70 лет. Тяжело поднявшись со скамьи, она вернулась во двор, миновала дом кузнеца, прошла мимо конюшни, откуда вводили лошадей. В утреннее время, постояльцам пора в дорогу. Осталось только одно место, с которым ей следовало попрощаться. Елена остановилась у мраморной стелы с посвящением другу Иосифу. И, склонив голову, прочла поминальную молитву. Медленно, отдыхая на каждой ступеньке, она поднялась в свою комнату. Там открыла сундучок с материнским наследством и достала бронзовый гребень с солнечным диском. Краем пала очистила копоть и приладила к седым волосам. Достала бронзовое зеркальце, заглянула в него, но увидела не себя, а молодого Констанция в золотых доспех. За ним отца и мать юного Давида, Иосифа, Модеста и Юстуса рядом с Зенобией и много других людей, которые, улыбаясь, встречали ее в Царстве Небесном.